Взвылых сирена, на позиции бросались русские солдаты и местные аскеры. Президентскую охрану по-прежнему возглавлял майор Зия, но Дауд Хан больше доверял Шурави. Помнил, как в апреле на арк перли танки, и как вся улица перед дворцом, от колонны независимости до самых ворот, была забита коптящей бронетехникой. Десантура выбила тогда всю четвертую танковую бригаду. «Квадрат!»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 записывай маска прятала лицо валеева но широчайшую улыбку скрыть не сумела